Глава 7. Застава примостилась в прогалине на вершине плато, возвышавшемся над долиной. Под прикрытием ночи маркоходы бесшумно двигались через джунгли, чтобы взять ее в осаду. ДЭС разбил взвод на четыре отряда, все приближались с разных сторон. Каждый отряд имел при себе генератор помех. Оказавшись в полукилометре от базы, они установили и активировали генераторы, глушав все передачи в пределах ее периметра. Отряды придерживались кромок прогалины, а затем остановились, ожидая, когда Дест даст сигнал к наступлению. Безо всякой коммуникации между отрядами, генераторы с тем же успехом глушили и их собственное оборудование, наиболее надежным сигналом оставался звук бластерного выстрела. Окинув пристальным взглядом другой край прогалины и три репульсорных судна, покоящихся на посадочной платформе на крыше заставы, Десс ощутил знакомое чувство в глубине живота. Все солдаты испытывали подобное, отправляясь на битву. Вне зависимости от того, признавали они это или нет, это был страх. Страх поражения, страх смерти, страх того, что они увидят, как умирают их друзья, страх ранения и жизни до конца дней изуродованным или покалеченным. Страх всегда рядом, и он поглотит тебя, если ты позволишь ему сделать это. Десс знал, как обратить этот страх себе в преимущество. Взять то, что делает тебя слабым, и превратить это в нечто, что делает тебя сильнее. Преобразовать страх в гнев и ненависть. Ненависть к врагу, ненависть к республике и к джедаям. Ненависть давала ему силу, а сила приносила победу. Для Десса трансформация проходила без труда. Сразу же, как только начинался бой. Благодаря извергу-отцу... Он превращал страх в гнев и ненависть с тех самых пор, как был ребенком. Возможно, именно поэтому он и стал таким хорошим солдатом. Возможно, именно поэтому остальные искали в нем лидера. Они дожидались его сигнала. Как только он сделает первый выстрел, они пойдут в атаку на заставу. Противник превосходил маркоходов по численности почти вдвое. Им было необходимо преимущество внезапного нападения, чтобы сравнять шансы. Но эти канонерки оказались проблемой, которую ДЭС не предвидел. Прогалину окружал яркий свет, освещавший все в пределах сотни метров от заставы. И хотя репульсорные судно не парили в воздухе, в тылу каждого из них у открытой турели стоял за орудием солдат. Бронированные стенки турели поднимались до пояса, чтобы дать стрелку хоть какое-то прикрытие, а сама пушка тяжело экранирована для защиты от вражеского огня. С посадочной платформы на крыше стрелкам открывался прекрасный вид на окружающую местность. В случае, если он сделает первый выстрел, остальные отряды тотчас пойдут в атаку, выйдя на прогалину, и попадут прямиком под ураган противопехотного бластерного огня. Они будут растерзаны, словно зубка, сброшенная кран-кору в яму. — В чем дело, сержант? — спросила Лючия, недавно доставившая ему приказы у Лабора. — Чего мы ждем? Уже было слишком поздно, чтобы откладывать задания. Основная армия была на подходе. К тому времени, как ДЭС возвратится в лагерь, чтобы предупредить их, они будут уже на полпути. Он опустил взгляд на юного рекрута и прикинул возможности ее оружия. У Лючи была ТК-17, дальнобойная бластерная винтовка. Костяшки ее пальцев побелели от чересчур сильной хватки оружия, вызванной страхом и предвкушением. До перевода к мракоходам она участвовала лишь в незначительном боевом задании. Но Дес знал, что она была одним из лучших стрелков во всем взводе. ТК-17 годилась лишь для 10 выстрелов, после чего энергоблок нужно было заменять. Но радиус поражения составлял более 300 метров. Каждому из четырех отрядов был приписан снайпер. Когда начнется бой, их работой будет наблюдение за периметром сражения – и обеспечение того, чтобы никто из республиканских солдат не сбежал, дабы предупредить свой главный лагерь. «Видишь тех солдат, что стоят в тылу канонерок?» «Тех, что обслуживают орудия?» — спросил Лючи видес Она кивнула. «Если мы каким-то образом не отделаемся от них, они превратят наши отряды в пушечное мясо через 10 секунд после начала битвы». Она снова кивнула. Ее глаза расширились от испуга. Чтобы успокоить ее, Дес постарался сохранять голос ровным и уверенным. «Я хочу, чтобы ты поразмыслила об этом очень внимательно, солдат. Как думаешь, быстро ли ты сможешь снять их с этого расстояния?» Она заколебалась. «Я... Я даже не знаю, могу ли я, сержант...» «Не всех. Не с этой точки. Я могу подбить первого, но сомневаюсь, что как только он упадет, остальные будут стоять смирно и ждать, пока я прицелюсь. Скорее всего, они нырнут в укрытие и затурили. И даже если я выкурю стрелков оттуда, на крыше почти десяток солдат, которые тут же займут их место. Я не могу сбить девять целей быстрее, чем в моих силах, сержант. Никто не может. Дес закусил губу и постарался отыскать решение. Здесь было только три канонерки. Если бы ему как-то удалось отправить сообщение снайперу в каждый отряд и заставить их выстрелить в одно и то же время... Они смогли бы убрать ничего не подозревающих стрелков, хотя им все равно еще придется остановить других солдат, придущих им на смену. Он оборвал свои мысли тихим проклятием. Это ни за что не сработает. Из-за помеха генераторов не было никакой возможности связаться с остальными отрядами вовремя. Взяв снайперскую винтовку из рук ключи, он поднял оружие и приставил к глазу прицел, чтобы получше рассмотреть местность. Он быстро обвел взглядом крышу, отмечая позицию каждого из республиканских солдат. Благодаря увеличивающей способности прицела, он мог разобрать их черты до такой ясности, что видел, как шевеляться при разговоре их губы. Ситуация казалась практически безнадежной. Застава была ключом к захвату Фазииры, а турели на крыше были ключом к захвату заставы. Но у Десса не оставалось вариантов и почти не оставалось времени. Он ощутил страх, даже более сильный, чем обычно, и, сделав глубокий вдох, сфокусировал свой разум. Адреналин заколкотал по его венам, когда он перенаправил страх, чтобы придать себе силу. Он навел прицел бластера на одного из стрелков, и в тот же миг на его взор опустилась алая завеса. А затем он выстрелил. Он руководствовался инстинктом, двигаясь слишком быстро, чтобы позволить встать на своем пути осознанным мыслям. Он даже не видел, как упал первый солдат. Прицел уже переместился к следующей мишени. У второго стрелка было достаточно времени, чтобы расширить глаза от удивления перед тем, как Десс выстрелил и перешел к третьей цели. Но та видела, как рухнул первый стрелок и уже бросилась в укрытие за армированные стенки турели-канонерки. Десс не поддался желанию начать бешеную пальбу и повел прицелом по узкому кругу, тщетно ища возможность сделать точный выстрел. Звук бластерного огня пригремел в ночи, вторя криком и топоту ног, когда мракоходы вырвались из укрытия и бросились на заставу. Они в точности следовали своим приказам, атакуя по звуку первого выстрела. Десс знал, что у него есть лишь несколько секунд до того, как орудия откроют ответный огонь и превратят прогалину в кровавое месиво, но он никак не мог зацепить третьего стрелка. Десс в отчаянии повел вокруг винтовкой, ища на крыше новую цель. Он обратил внимание на солдата, низко склонившегося над небольшой канистрой. Солдат не двигался и прикрывал лицо руками, словно защищал свои глаза. Выстрел из оружия Десса поразил его прямо в грудь, в то время как устройство у ног солдата сдетонировало. «Слепящая канистра!» – выкрикнула Лючия, но ее предупреждение пришло слишком поздно. Обзор в прицеле исчез за сверкающей белой вспышкой на время ослепившей Десса. Но когда зрение пропало, все внезапно прияснилось. Он знал позицию каждого солдата, даже если бы все они расползлись по укрытиям. Он мог с точностью отследить, где они и куда направляются. Солдат за третьей турелью наводила орудие на приближающийся вал бойцов. В волнении она лишь слегка высунула голову из укрытия, оставив небольшую часть тела незащищенной. Дес снял ее единственным выстрелом. Разряд вошел прямиком в одно ушное отверстие ее шлема и вышел через другое. Время словно бы замедлилось. Двигаясь со спокойствием и смертоносной точностью, он навел свою винтовку на следующую цель, поразив ее в сердце. Лишь мгновением спустя он прикончил еще одного солдата прямо промеж его холодных голубых глаз. Одного человека Десс пристрелил в спину, когда тот понесся к ближайшей канонерке. Еще один был на середине трапа одной из турелей, когда разряд прошил ему бедро, заставив его потерять равновесие. Он свалился с трапа и, прежде чем упал на землю, Десс всадил следующий выстрел ему в грудь. Потребовалось менее трех секунд, чтобы избавиться от восьми из девяти солдат. Последний помчался к краю платформы, надеясь уйти, сиганов вниз с крыши на дальнем конце здания. Десс позволил ему бежать. Он чувствовал ужас, исходящий волнами от своей обреченной добычи. Он смаковал его так долго, как только мог. Солдат спрыгнул с крыши и, казалось, завис на секунду в воздухе. Десс выпустил последние три заряда в его тело, опустошив энергоблок оружия. Он передал винтовку обратно Лючии, быстро смаргивая льющиеся градом слезы, пока его глаза пытались смягчить поврежденную сетчатку. Эффект от слепящей канистры был только временным. Зрение вскоре начало восстанавливаться, и сверхъестественное ясновидение, которое он испытал, пропало. Дес понял, протирая глаза, что сейчас было не время думать о только что произошедшем. Он устранил стрелков, но его бойцы все еще оставались в меньшинстве. Он был нужен им внизу, в пылу сражения, а не здесь, на краю битвы. «Не спускай глаз с крыши», — предупредил он Лючию. «Если хоть один из этих республиканских отбросов появится наверху, «Избавься от него до того, как он сядет в канонерку!» Она не ответила. Ее челюсть отвисла в изумлении от того, чему она только что была свидетелем. Десс схватил ее за плечо и резко встряхнул. «Приди в себя, солдат! У тебя есть работа, которую нужно делать!» Она тряхнула головой, чтобы собраться с мыслями, и кивнула, после чего вставила в свое оружие другой энергоблок. Удовлетворенный Десс вытащил 21Д и побежал в атаку к другой стороне прогалины, пылая желанием присоединиться к битве. Через три часа все было кончено. Миссия завершилась успешно. Застава была у них в руках, а республиканцы даже не подозревали, что тысячи солдат-ситов маршируют через долину, чтобы атаковать их на рассвете. Сама же битва была короткой, но кровопролитной. 46 солдат республики погибли, так же, как и 9 Деса. Каждый раз, когда один из бракоходов уходил, какая-то частица Десса чувствовала, что он сделал что-то не так. Но, учитывая характер их задания, то, что потери оказались столь незначительны, было не так уж и плохо. Как только их цель была захвачена, он оставил Адонора и небольшой контингент солдат оборонять заставу. Под предводительством Десса остальной взвод пошел обратно в лагерь. По пути он старался игнорировать сдавленные шепоты, бросаемые тайком взгляды, которые доставались ему от команды. Лючия разболтала о его поразительной стрельбе, и об этом заговорило все подразделение. Никто из них не был достаточно храбр, чтобы сказать ему что-то в лицо, но из шеренг позади он слышал обрывки разговора. По правде говоря, он не винил их. Вспоминая произошедшее, даже он не мог с уверенностью сказать, что же случилось. Дес был хорошим стрелком, но он не был снайпером. Хотя каким-то образом ему удалось сделать десяток невыполнимых выстрелов из оружия, которым он никогда раньше не пользовался. И большинство из них после того, как взорвалась слепящая канистра. Это было за гранью невероятного. Как будто после потери зрения некая таинственная сила взяла над ним контроль и руководила его действиями. Она была живительной, но в то же время ужасающей. Откуда исходила эта сила? И почему он не мог ее контролировать? Он был так погружен в свои мысли, что поначалу даже не заметил чужаков, поджидающих около лагеря. Только после того, как они подошли и защелкнули на его запястьях наручники станеры, он осознал, что происходит. «С возвращением, сержант!» Голос у Лабора захлебывался от желчи. Дэ огляделся. С десяток инфорсоров военной охраны Ситской армии стояли вокруг с оружием на изготовку. Улабр топтался позади них с обширным синяком на лице, куда его ударил Дес. Вдалеке он разглядел двух новобранцев, которых оставил охранять лабора. Они уставились в землю, растерянные и пристыженные. «Неужели ты и в самом деле думал, что эти новички будут держать своего руководящего офицера связанным, словно какого-то заключенного?» усмехнулся Улабр из-за прикрывающей его стены вооруженной охраны. Неужели ты и в самом деле верил, что они последуют за тобой в твоем безумстве? «Это безумство спасло наши жизни!» – выкрикнула Лючея. Дес поднял свои закованные руки, чтобы ее утихомирить. Эта ситуация могла слишком легко выйти из-под контроля. Когда ничего больше не произошло, лейтенант, казалось, набрался какой-то отваги. Он выступил из-за защитной стены охранников и подошел к Десу. — Я предупреждал тебя насчет неподчинения приказам, — глумился он. — Теперь ты сам увидишь, как Братство Тьмы расправляется с мятежными солдатами. Кое-кто из маркоходов медленно потянулся к оружию. Но Де скачнул головой, и они замерли. Охрана уже держала на готове бластеры и готова была пустить их в ход. Солдаты не смогут сделать ни единого выстрела. — Что такое, сержант? — напирал у лабр придвигаясь ближе к своему побежденному врагу, даже слишком близко. — Нечего сказать? Десс знал, что может убить лейтенанта единственным быстрым движением. Охранники прикончат его, но, по крайней мере, он заберет с собой и у лабора. Каждая фибра его души жаждала наброситься на него и покончить совсем в воргии крови и бластерного огня. Но ему удалось перебороть этот порыв. Не было смысла кончать жизнью. Трибунал, вероятно, завершится смертным приговором, но если он отправится в суд, то у него будет хотя бы шанс. Улабр подошел и отвесил пощечину, затем плюнул ему на сапоги и отступил. — Увести прочь, — сказал он охране, повернувшись к Дессу спиной. Когда Дессу уводили, он не смог не заметить взглядов Лючии и бойцов, чьей жизнь он спас всего несколько часов назад. У него было предчувствие, что в следующий раз, Когда взвод пойдет в бой, Улабр пострадает от несчастного случая со смертельным исходом. Сознание этого заставило его слегка улыбнуться. Охранники вели его через джунгли несколько часов, все это время не спуская с него оружие. Они опустили его только тогда, когда достигли караула у периметра главного лагеря ситов. — Заключенный для трибунала! — скучающим голосом произнес один из охранников. «Войди, доложи повелителю Копежу!» Один из караульных отдал честь и скрылся. Они повели Десса по лагерю к помещению для арестованных. Он видел, что многие солдаты узнают его. Благодаря своему росту и лысой голове он выглядел довольно внушительно. Множество бойцов слышали о его подвигах. Картина того, как прежде идеального солдата ведут под трибунал, оставляла неизгладимое впечатление. Они дошли до импровизированной лагерной тюрьмы, небольшого защитного поля вокруг ямы 3 на 3 метра, которое служило карцером для захваченных шпионов и военнопленных. Охрана забрала все его оружие сразу, как только взяли под арест. Теперь же они провели более тщательный обыск и изъяли остальное. Потом они отключили защитное поле и грубо спихнули его вниз, не позаботившись даже снять наручники. Он неуклюже повалился на твердую землю на дне ямы. Кое-как поднявшись на ноги, он тотчас же расслышал безошибочное гудение вновь включенного поля, которое заперло его внутри. За исключением Десса, яма была пуста. Ситы не были склонны надолго задерживать у себя заключенных. Десс задумался, не совершил ли он серьезную ошибку. Он надеялся, что прошлые заслуги добавят ему на суде некоторые снисходительности – но теперь понял, что репутация в действительности могла сработать против него. Мастера Сита не отличались терпимостью или милосердием. Он открыто не повиновался прямому приказу. Вероятно, его наказание послужит хорошим примером остальным. Он не мог сказать, как долго они продержат его здесь. Спустя некоторое время он задремал, изнуренной битвой и вынужденным походом. Он то просыпался, то снова засыпал. Сначала за пределами тюрьмы было светло, Он понял, что наступил день. В следующий раз, когда он очнулся, снова потемнело. Они до сих пор не покормили его. Живот протестующе урчал, словно готовый переварить сам себя. Горло пересохло от жажды. Язык, казалось, распух так сильно, что им можно было поперхнуться. Кроме того, медленно набухал мочевой пузырь, но опорожнять его не хотелось. Яма и так достаточно пропиталась смрадом. Наверное, они просто собирались оставить его умирать медленной и одинокой смертью. Учитывая слухи, которые он слышал о пытках ситов, он почти поверил, что так оно и было. Но он не сдавался. Пока нет. Когда он услышал звук приближающихся шагов, он медленно поднялся на ноги и выпрямился во весь рост, хотя руки его по-прежнему были скованы наручниками. Сквозь защитное поле он мог разглядеть только размытые силуэты нескольких стражей, стоящих на краю ямы вместе с еще одной фигурой, облаченной в тяжелый темный плащ. «Доставьте его на мой корабль!» — глубоким скрыжащущим голосом произнес незнакомец. «Я разберусь с ним на корибане!» Глава восьмая. Дэс так и не смог хорошо разглядеть человека, который приказал переправить его. К тому времени, как они вытащили его из ямы, закутанная в плащ фигура исчезла. Они дали ему пищи и воды, потом позволили помыться и привести себя в порядок. Хотя его освободили от наручников, он все еще находился под серьезной охраной, когда садился на борт небольшого транспортного корабля, направляющегося на Карибан. Никто не разговаривал с ним в пути, и Дес не имел ни малейшего представления, что происходит. Что ж, По крайней мере, он не был больше в кандалах. Он решил считать это хорошим знаком. Они прибыли в полдень. Десс ожидал, что они сядут в Дреште, единственном городе на мрачном и отталкивающем мире. Вместо этого корабль приземлился в космопорте, выстроенном на вершине древнего храма, что возвышался над пустынной долиной. Когда Десс выходил из корабля, вдоль посадочной площадки пронесся прохладный ветерок, но он его не побеспокоил. После спертого воздуха ямы любой легкий бриз был желанным. Едва нога Десса коснулась поверхности карибана, как его прошиб озноб. Он слышал, что некогда это было место великой силы, однако сейчас от него осталась всего лишь тень. Вокруг витала потаенная злоба. Он почувствовал это, как только транспорт вошел в бледную атмосферу планеты. Отсюда он мог разглядеть и другие храмы, рассыпанные по пустынной поверхности. Даже с такого расстояния он различал разъеденный и крошащийся камень некогда грандиозных построек. По ту сторону долины крошечным пятнышком на горизонте вырисовывался город Дрэшде. На посадочной площадке его встретил человек в плаще. Дес сразу понял, что это не тот, кто приходил к нему, когда он находился в яме. Эту личность нельзя было сравнить с его освободителем ни по росту, ни по вальяжному поведению. Даже сквозь защитное поле Десс смог тогда ощутить его внушительный нрав. Эта особа, которая, как понял Дес, была женщиной, жестом показала ему следовать за собой. Молча она провела его вниз по каменным ступенькам в сам храм. Они миновали лестничную площадку и спустились еще на несколько маршей вниз. Затем снова, этаж за этажом, сходя с вершины храма на его нижний уровень. На каждой лестничной площадке имелись ведущие на этаж двери и коридоры. Идес слышал обрывки звуков и разговоров, эхом доносившиеся из них, хотя толком не разбирал сказанного. Женщина молчала. Идес понимал, что ему лучше не нарушать тишину. Формально он все еще был заключенным. Все, что он знал, это то, что она ведет его под трибунал. Не хотелось усугублять ситуацию, задавая глупые вопросы. Когда они добрались до основания здания, она подвела его к каменной арке, за которой находился еще один лестничный марш. Лестница эта была другая, узкая и темная, простиравшаяся вниз до тех пор, пока не исчезла из вида глубоко под землей. Не говоря ни слова, проводник передала ему факел, что взяла искрепление в стене и отошла в сторону. Удивляясь происходящему, Дес осторожно начал спускаться по крутой лестнице. Он не мог сказать, насколько глубоко он зашел. Было сложно сохранять хоть какую-то перспективу в узких границах лестничной клетки. Через несколько минут он, наконец, добрался до подножия. И все ради того, чтобы найти протянувшийся перед собой длинный коридор, в конце которого обнаружилась одна единственная комната. Комната была темна и наполнена тенями. Лишь несколько факелов потрескивали на каменной стене, едва способные пронзить мрак своим тусклым пламенем. Дес остановился на пороге, давая своим глазам привыкнуть к темноте. Только сейчас он различил внутри едва заметную фигуру. Она подозвала его. "Подойди". Он ощутил дрожь, хотя в комнате холода не было. Сам воздух был наэлектризован, переполнен энергией, которую Дес практически осязал. Он удивился, что ему не страшно, и понял, что испытанное им было лишь дрожью предвкушения. Когда Десс прошел в комнату, черты незнакомца прояснились, изобличив в нем твилека. Даже несмотря на просторную рясу, что тот носил, было заметно его полноту и немалый рост. В нем было почти два метра. Это был, возможно, самый большой из твилеков, которых Десс когда-либо встречал. Хотя все же меньше самого Десса. Его лекку свисали на широкую грудь, оборачиваясь вокруг мускулистой шеи и плеч. Глаза из-под долба сверкали оранжевым, отражая трепещущие факелы. Он улыбнулся, обнажив присущие своей расе острые зубы. — Я повелитель Копиш из ситов, — сказал он. В этот момент Десс окончательно понял, кем был приходивший к нему незнакомец, и слегка склонил голову в знак признательности. «Я буду твоим инквизитором», — объяснил Копиш голосом, не выражавшим никаких эмоций. «Я один определяю твою участь. И будь уверен, что мое решение последнее». Дес снова кивнул. Твилек впился горящими огнем глазами в Десса. «Ты не друг джедаем республики». Это был не вопрос, но Десс все равно почувствовал необходимость ответить. «Разве они хоть что-то для меня сделали?» — Вот именно, — с жуткой улыбкой произнес Копиш. — Я слышал, ты много сражался против республиканских сил. Твои приятели-солдаты высоко о тебе отзывались. Для окончательной победы Ситы нуждается в таких людях, как ты. Он помедлил. — Ты был образцовым солдатом, пока не ослушался прямого приказа. — Приказ был ошибкой, — сказал Дес. Горло пересохло и стало неимоверно сложно выдавить хоть слово. — «Почему ты отказался от штурма заставы днем? Ты трус?» «Трус не выполнил бы задание», — резко ответил Десс, уязвленный обвинением. Копиш склонил голову на бок и ждал. «Нападение при свете дня было тактическим промахом», — продолжил Десс, стараясь отстоять свою точку зрения. «Улабр должен был передать эту информацию обратно командованию, но он испугался». «Это Улабр, трус, а не я». Он скорее бы отважился на смерть в лапах республики, чем предстал бы перед братством тьмы. Я предпочитаю не расставаться с жизнью раньше времени. Я понял это из твоего послужного списка, — сказал Копиш. Кошиик, Трандоша, Физира. Если эти рапорты точны, ты совершил невероятные подвиги за то время, что провел с маркоходами. Подвиги по большей части немыслимые, — Десс ощетинился сказанному. «Рапорты точны», — отозвался он. «Не сомневаюсь, что так оно и есть». Копиш или не заметил, или не обратил внимания на тон ответа Десса. «Знаешь ли ты, почему я привез тебя на корибан?» Десс начал понимать, что на самом деле трибуналом тут и не пахло. Это была скорее проверка, но он по-прежнему не знал на что. «Мне кажется, я был для чего-то избран». Копиш одарил его очередной зловещей улыбкой. «Хорошо. Твой ум работает быстро. Что ты знаешь о Силе?» «Немного», — признал Десс, пожав плечами. «Это нечто, во что верят джедаи. Какая-то грандиозная энергия, якобы просто струящаяся повсюду во Вселенной». «А что ты знаешь о джедаях?» «Я знаю, что они провозгласили себя Стражами Республики», — ответил Десс, совершенно не стараясь скрыть свое презрение. Я знаю, что они владеют огромным влиянием в Сенате. Я знаю, что многие верят, будто у них есть мистические силы. А братство тьмы? На этот раз Дес более тщательно продумывал свои слова. Вы – полководцы нашей армии и заклятые враги джедаев. Многие верят, что вы так же, как и джедаи, обладаете необычными возможностями. Но ты не веришь. Дес заколебался, пытаясь найти правильный ответ на вопрос, который Копиш хотел услышать. В конце концов, так и не поняв, что ожидает от него Инквизитор, он просто сказал ему правду. «Я верю в то, что большинство историй крайне преувеличены», — Копиш кивнул. «Довольно расхожие мнение. Те, кто не разумеет путей силы, считают подобные истории мифами или легендами. Но сила реальна, и те, кто владеет ею, обладают могуществом, которое невозможно себе даже представить. Ты видел много сражений, но не вкусил настоящей войны. Пока войска спорят за контроль миров и лун, джедаи и мастера ситы стремятся сокрушить друг друга. Мы движемся к неминуемому и решающему противоборству. Выжившие, ситы или джедаи, определят судьбу галактики на следующую тысячу лет. Истинная победа в этой войне придет не благодаря армии, а благодаря братству тьмы. Наше величайшее оружие – это сила, и те индивиды, что способны ею управлять. Такие, как ты. Он остановился, чтобы дать своим словам закрепиться. Затем продолжил. Ты особенный, Десс. У тебя есть немало выдающихся талантов. Эти таланты – проявление силы. И они хорошо послужили тебе в бытности, твою солдатам. Но ты лишь скользнул по поверхности своего дара. Сила реальна. Она существует везде вокруг нас. Ты можешь ощутить ее мощь в этой комнате. Ты чувствуешь ее?» Десс задумался лишь на мгновение, потом кивнул. «Я чувствую. Жаркое. Словно огонь готовый распалиться. Мощь темной силы. «Жар, страстей и эмоций. Я чувствую это и в тебе. Пылающее под поверхностью, пылающее, как твой гнев. Он делает тебя сильным». Копиш прикрыл глаза и откинул назад голову, словно греясь в тепле. Даже кончики его леку слегка подергивались. Единственным звуком оставалось слабое потрескивание пламени факелов. Капли пота скатились с макушки Десса вниз по шее. Он не стал смахивать их, а лишь неудобно поежился, когда они скользнули между лопаток. Легкое движение, казалось, вывело Твилека из транса. Он помолчал несколько секунд, сосредоточенно изучая со своим пронизывающим взором. «Ты касался силы в прошлом, но твои способности... Малая талика по сравнению с могуществом настоящего мастера Сита», — сказал он наконец. В «Тебе огромный потенциал». Если ты останешься здесь, на Карибане, мы научим тебя всему. Десс хранил молчание. — Ты не будешь больше бойцом на линии фронта, — продолжал Копиш. — Если ты примешь мое предложение, эта часть твоей жизни завершится. Тебя будут обучать путям темной стороны. Ты станешь одним из братства тьмы. И ты не вернешься к мракоходам. У Десса участилось сердцебиение, голова пошла кругом. Все время, как он себя помнил, он знал, что особенный, благодаря своим уникальным талантам. И теперь ему сказали, что все его способности не значат ничего в сравнении с тем, что он мог в действительности добиться. И все же часть его противилась мысли оставить свое подразделение без права на прощание. Он считал Адонора, Лючию и остальных больше, чем просто приятелями-солдатами. Они были его друзьями. Мог ли он действительно покинуть их вот так, хотя бы и ради шанса присоединиться к мастерам-ситам? Вдруг в памяти вспыхнула фраза, что он когда-то слышал от Грошика. «Не рассчитывай на чужую помощь, в конце каждый из нас остается в одиночестве. Выживают лишь те, кто знает, как о себе позаботиться». Все, что он мог, он отдал своему взводу. Он спасал их жизни столько раз, что это уже не поддавалось счету. А когда пришедшая охрана уводила его, они оказались бессильны его спасти. Если бы он позволил, они попытались бы, но погибли. Десс осознал правду. Его взвод, его друзья, теперь не могут ничего для него сделать. Он может полагаться только на самого себя, как, впрочем, и всегда. Он будет дураком, если упустит эту возможность. «Я польщен, мастер Копиш». И я с благодарностью принимаю ваше предложение. — Путь ситов не для слабых, — предостерег крупный твилек. — Те, кто оступится, будут забыты. Было что-то угрожающее в его тоне. — Я не буду забыт, — бесстрастно ответил Десс. — Это вскоре прояснится, — заметил Копиш. Потом добавил. — Это новое начало для тебя, Десс. Новая жизнь. Многие студенты, прибывающие сюда, берут для себя новые имена. Они оставляют свою прошлую жизнь позади. У Десса не было желания цепляться за что-то из своего прошлого. И зверкотец, бесчеловечность работы на рудниках Апатроса, он искал новую жизнь. Слишком долго. Мракоходы дали спасение, но лишь временно. Теперь же у него была возможность навсегда оставить позади свое прошлое. Все, что ему нужно сделать, это принять братство тьмы и его учения. И все же по причинам, которые он не мог объяснить, он ощутил сомкнувшуюся на себе холодную хватку страха. Страх заставлял его колебаться. «Желаешь ли ты выбрать себе новое имя, Дес? спросил Копиш, вероятно, чувствуя его нерешительность. «Желаешь ли родиться заново?» Дес кивнул. Копиш вновь улыбнулся. И каким же именем мы будем звать тебя? Страх не остановит его. Он овладеет страхом, преобразует его и сделает родным. Он возьмет то, что когда-то делало его слабым, и использует это, чтобы стать сильным. Меня зовут Бэйн. Бэйн из ситов. Повелитель Кордис, влиятельный мастер Академии ситов на корибане, слегка поскреб по подбородку длинными, похожими на когти пальцами. «Студент, которого ты привел ко мне, этот Бэйн, никогда не обучался путям силы?» Копиш покачал головой и раздраженно подернул леку. «Как я и говорил ранее, Кордис, он вырос на Апатросе, мире, контролируемом компанией РВК. И все же ты смог отыскать этого емца и привезти его сюда, в Академию. Это кажется слишком уж невероятным», — грузный Твилек зарычал. «Это не заговор против тебя, Кордис. Это больше не наш путь. Мы теперь братство, помнишь? Ты слишком подозрителен». Кордис усмехнулся. «Не подозрителен, просто осторожен. Это помогло мне сохранить мое положение здесь среди множества могущественных и амбициозных молодых ситов». «Он так же могущественен, как и любой из них», — настаивал Копиш. «Но в то же время он старше». Мы предпочитаем принимать студентов, когда те моложе и более податливы. «Теперь ты говоришь, как джедай», — фыркнул Копиш. «Они ищут учеников все моложе и моложе, надеясь застать их чистыми и невинными и отвергая любого, кто не является ребенком. Мы должны быть проворнее, чтобы подбирать тех, кого они оставляют позади». «Кроме того», — продолжал он, «Бэйн слишком силен, чтобы просто его проглядеть». Это же относится и к джедаям. Нам повезло, что мы нашли его раньше их. — Да, повезло, — эхом отозвался Кордис, голос которого просто истекал сарказмом. — Его прибытие сюда кажется неправдоподобным стечением множества случайных обстоятельств. Действительно, очень повезло. — Некоторые могут взглянуть на это и в таком свете, — произнес Копиш. — Другие же увидят нечто большее. Судьбу, возможно. Молчание затянулось. Кордис обдумывал слова своего давнего соперника. «Другие служители обучались много лет. Он будет далеко позади», — в конце концов сказал он. «Он нагонит их, если получит шанс», — настаивал Копиш. «Мне сомнительно. А дадут ли ему этот шанс другие? Если они умны, то нет. Я боюсь, мы можем просто потерять одного из лучших бойцов повелителя Каана». «Мы оба знаем, что джедаев не победить солдатами!» – воскликнул Копиш. «Я охотно обменяю тысячу наших лучших бойцов даже на одного мастера Сита!» Корди, казалось, был ошеломлен его пылкой реакцией. «Он что, настолько силен, этот Бэйн?» Копиш кивнул. «Я думаю, он может оказаться тем, кого мы искали. Он может оказаться Сит-Ари. Прежде чем он сможет претендовать на этот титул, — произнес Кордис, коварно улыбнувшись. — Ему предстоит пережить его обучение.